Глава шестнадцатая. Я плохо запомнила тот ужин. Народ в основном ел, пил, сплетничал, голоса смешивались в глухую какофонию, а смех и перебранки то и дело прерывали разговоры. Я машинально засовывала в рот кусочки еды, мягкий хлеб, немного жареного мяса, горсть винограда, лишь бы не выделяться и не привлекать к себе лишнего внимания. Но вся еда казалась пресной, словно я ела, Не для удовольствия, а по инерции. Внутри меня бушевала буря, тревога, усталость и горькое чувство одиночества. Мои мысли уносились далеко отсюда, к дому, к замку, где стены были знакомы и надежны. Там я могла укрыться от всех взглядов и лицемерия. Мне отчаянно хотелось сбежать в свою спальню, закрыть за собой дверь и дать волю слезам. Я мечтала о том, чтобы поставить магический купол, невидимый барьер, который поглотил бы все звуки и защитил меня от посторонних ушей. К счастью, все мои амулеты были заряжены и работали исправно, они могли создать такую защиту без лишних усилий. Настроение было отвратительным, словно тяжелая туча нависла над душой и не давала дышать свободно. Сердце сжималось от тоски и бессилия, казалось, что внутри меня пустота, которую ничем нельзя заполнить. И меньше всего мне хотелось сидеть за этим длинным столом в гостях, улыбаться, натянутая улыбкой, как механическая кукла, лишённая чувств. Ричард сидел в трех метрах. Его смех низкий, с хрипотцой, заставлял мурашки бежать по спине. Когда он поворачивал голову, свет играл на бриллиантовые запонки в виде волка. Новая детали, которые не было в наших скитаниях. Его рука с бокалом вина двигалась плавно, как тогда, когда он показывал мне танец звездных духов над ледяным озером. Я старалась как можно реже смотреть в сторону Ричарда, боялась даже случайного взгляда с его стороны. Не дай местные боги заметить мой интерес к его персоне. Ведь это могло выдать меня с головой, мою слабость, мою боль и ту часть меня, которую я так тщательно прятал от всех. Каждый раз, когда его глаза мелькали в поле моего зрения, холодные и проницательные, внутри что-то сжималось от страха быть разоблаченной. Я боролась с собой не дать волю эмоциям, не показать ни капли слабости. Но сердце предательски колотилось быстрее, дыхание становилось прерывистым, пальцы невольно сжимали край скатерти. В эти моменты я ощущала себя пленницей собственной памяти, пленницей прошлого, которая возвращалась вместе с каждым взглядом Ричарда. И чем сильнее я пыталась забыть тот год волшебных ночей и надежд на любовь, тем ярче вспыхивали воспоминания, словно огонь в сухой траве, разгорающийся от малейшего дуновения ветра. Сердце сжималось от боли, а разум путался в лабиринтах воспоминаний, не давая ни минуты покоя. Очнулась я в своей комнате, переодетая в ночную рубашку из тонкого льна, которую служанка аккуратно застегнула на пуговицы. Видимо, она постаралась, комната была прохладной и тихой, а постель пахла свежестью. Глаза мои были на удивление сухими, хотя внутри рос ком, мешавший дышать и давивший на грудь. Не помню, как я заснулась, что именно мне снилось, сон был расплывчатым и тревожным, словно туманное видение без начала и конца. Проснулась я утром, разбитая и измученная. Казалось, что каждая клеточка моего организма пульсирует болью и усталостью одновременно. Тело ломило, мышцы ныли, словно меня всю ночь били палками. Кости гудели, как провода на морозе. Когда попыталась повернуть голову, шея скрипнула, будто ржавые петли. Кожа горела, но под одеялом знобила. Мурашки бежали от пяток до затылка. Голова раскалывалась. Каждый стук сердца отдавался в висках молотом по наковальне. Даже шепот собственного дыхания резал уши, горло першило, как будто я глотала стекловату, а язык прилип к небу, словно обожженный кипятком. Колокольчик у кровати оказался дальше, чем я помнила. Рука, дрожа, потянулась к нему, пальцы скользнули по холодной бронзе. Служанка прибежала почти мгновенно, увидела мое бледное лицо с налетом пота и покрасневшие глаза, Захало от тревоги и без промедления умчалось. Из коридора донеслось «Лекаря, срочно!» и топот ног по каменным ступеням. Я уткнулась лицом в подушку, вдыхая запах лаванды, смешанный с собственным потом. Где-то за стеной каркала ворона, насмешливо, протяжно.